Эпилог На голове у папы Авеля красовалась церемониальная тиара, представляющая собой тройную корону. Неспадающая мантия переходила в фальду, что подчёркивало торжественность момента. В правой руке он сжимал папскую ферулу, посох, увенченное распятие, а на средний палец левой руки было надето золотое кольцо рыбака, блестящее в свете факелов маленького собора Сан-Пьетро-Ин-Винколи. Он окинул взором немые колонны воинов Троицы. Аббат Клоу стоял в стороне в своих церемониальных одеждах, как обычно, сложив руки в молитве. Папа Авель улыбнулся собравшимся. «Из темноты всегда приходит свет, слепящий своей ясностью. Он обжигает своей силой, он невинен, как дитя, и чист, подобно Господу нашему Богу». Ибо не ошибся он и, дабы сокрушить мерзкую ведьму волчьей крови, послал нам своего ангела мщения, тихого от природы, образец святости и неудержимого следования долгу. Сегодня мы принимаем в ряды Троицы нового воина Божьего. Встань, сестра Айрис! Сестра Айрис неотрывно смотрела на папу своим оплавленным глазом. Она стояла, пока он надевал на нее уникальную, ее собственную, посмертную маску, а затем обернулась к братству Троицы, и они склонили перед ней головы. Вместе мы совершим великие чудеса, дитя мое! шепнул папа Авель ей на ухо. Его дыхание пахло мертвечиной. Тело немоя выбросило течением на песчаную отмель под тень нависающих каньонов минотавра. Стрела в спине обломилась, прочие, торчащие спереди, согнулись под тяжестью ее веса. Она прерывисто и тяжело дышала. Рядом почудилось какое-то движение. Шаги по каменистому песку мелькнули поблизости черной одежды. Шаги еще нескольких людей, сопровождаемые шипением и шепотом. Десятки тел покачивались над Немоя, и, покрытые волдырями руки с отсутствующими пальцами, перебирали и ощупывали ее. После короткого спора, на древнем тайном языке омерзительные руки подобрали Немоя и подняли в воздух. Толпа прокаженных окружила ее обмякшее тело и утащила его в темный, зловещий туннель. Текст читала Екатерина Пермякова.